Глава 14. Значит, вы поняли, Ольга Евгеньевна, как только вам позвонят из приемного и скажут явиться для госпитализации сразу перезванивайте мне. Иначе можете попасть в другое отделение, и мне потом придется прилагать лишние усилия, чтобы перевести вас к себе. Я поняла, кивнула Ольга. Спасибо, Игорь Леонидович. Сколько будет стоить операция? Она впервые задала этот вопрос без смущения. Привыкла наконец что на него без смущения же отвечают. «Значит так», — сказал Васильев, — «давайте сразу договоримся. Пока вы будете находиться у меня в отделении, никаких выплат я вас прошу не делать. Вот когда будете выписываться, пожалуйста, благодарите врачей, сестер, санитарок, кого считаете нужным в тех формах, какие считаете возможными. Но во время лечения я вас попрошу не развращать мне персонал». «То есть как?» — растерянно проговорила Ольга. «Да вот так. А что такого странного вы в этом находите?» «Я... Ничего, но я впервые слышу такое от врача», — выпалила она. «Да? Ну что ж, мы должны быть готовы бесконечно совершенствовать свои представления о жизни», — усмехнулся он. «До встречи, Ольга Евгеньевна». Таким вот образом Ольга стала пациенткой доктора Васильева и таким образом оказалась в этой палате на три койки и смотрела в окно на высокие сосны больничного парка. Больница находилась в нескольких километрах от Кольцевой, в огромном парке. Вообще-то лучше было бы, конечно, сидеть не в палате, а там под соснами и дышать прекрасным воздухом июля. Но ее вот-вот должны были вызвать на консультацию. Васильев записал ее к какому-то невообразимому светиле, профессору, который консультировал у него в отделении раз в месяц. Чем именно знаменит профессор, для чего ее к нему записали, в это Ольга не вникала. Наконец она поняла, что можно не вникать в то, в чем она все равно ничего не понимает. И ее охватило от этого невероятное облегчение. Она хотела только, чтобы все это поскорее закончилось, и консультации эти, и, главное, операция. Во-первых, ее измучила жизнь сознанием своей болезни, а во-вторых, стыдно признаться, осточертела общение с соседками по палате. Они, как нарочно, подобрались именно такие, от каких Ольга давно уже старалась держаться подальше. По уши занятые только тем, что можно съесть или надеть на себя, и глубоко убежденные, что только так и нужно жить, и глубоко презирающая ее за недостаточное внимание к этой стороне жизни. К ее удивлению, одна из этих соседок, эффектная дама лет сорока по имени Алевтина, оказалась поповной. К работе своего отца-священника Алевтина относилась с пониманием. «Все-таки за это платят деньги», — объясняла она. «Не то чтобы большие, зато стабильные». «А что Бога нет, так ведь это еще не точно доказано, правильно?» — обращалась она к Ольге. Что ответить на подобный вопрос, Ольга не знала. А главное, сомневалась в необходимости что-либо отвечать этой даме с дорого подкрашенными волосами и со стразами на ногтях. В каждом своем слове, вообще в каждом проявлении Алевтина была таким полным, таким цельным воплощением житейской пошлости, что вторгнуться в ее умственные пределы не представлялось возможным. Да и не было у Ольги ни малейшего желания этим заниматься. Она ждала операции, она чувствовала, что наконец попала в правильный поток судьбы, а проще говоря, наконец нашла врача, которому готова была довериться и хотела теперь только одного — чтобы этот врач поскорее произвел над ней те действия, которые он считает нужным, и отпустил бы ее на все четыре стороны. О том, в каком состоянии он ее отпустит, Ольга старалась не думать. Ей приходилось совершать постоянное усилие для того, чтобы не позволять себе мысли, которые она уже знала, погружают ее в пучину безысходного ужаса. И от такого постоянного усилия над собой она устала. Поэтому, когда в палату, наконец, заглянула молоденькая медсестра Варя, больные любили ее за то, что она ловко попадала в вену, когда доставила капельницы, и позвала ее к профессору. Ольга выскочила из палаты так поспешно, будто за ней кто-нибудь гнался. «Да, Ольга Евгеньевна, вы меня совершенно правильно поняли. Я считаю операцию нецелесообразной». Ваши микрообразования не имеют к онкологии никакого отношения и ничем вам повредить не могут. Не забывайте только регулярно проверяться. Впрочем, это любая женщина вашего возраста должна делать. И все? — спросила Ольга. И все? Профессор был какой-то классический, старенький, с благообразной сединой, разве что не в чеховском пенсне, а в обычных очках. Наверное, за время своей «Бесконечной» Всю жизнь, охватившей практики, он привык к таким взглядам, которым смотрела на него сейчас Ольга. Растерянным и от растерянности довольно глупым. «А вы, Игорь Леонидович?» Она перевела взгляд на Васильева. Тот сидел рядом с профессором за столом, на котором лежали ее рентгеновские снимки. «Вы не будете меня оперировать?» Вопрос явно был еще глупее, чем взгляд. «Не буду?» — невозмутимо кивнул Васильев. — Я потому и хотел, чтобы Арсений Юрьевич вас посмотрел. — Почему потому не отставала Ольга? — Потому что сразу предположил, что операция вам не нужна. И рад, что мое предположение подтвердилось. — И что, я могу идти? — голос Ольги дрогнул. — То есть ехать домой? — Можете, можете, — кивнул Васильев. — Прямо сейчас? — Можете и прямо сейчас, — Только придется вам завтра приехать за выпиской. Сегодня ее вам уже не оформят, вечер уже». В том, что Васильев разговаривает с ней как с малоумной, не было ничего удивительного. Ольга и сама была невысокого мнения о своих умственных способностях в эту минуту. «Господи», — проговорила она, — «но зачем же? Зачем же тот врач, тот в поликлинике? Он же мне сказал, что надо сразу грудь удалять, что метастазы. Зачем?» Затем, чтобы вы повели себя предусмотрительно, сказал профессор. Ну, ну, Ольга Евгеньевна, его можно понять. Он же на первичном осмотре сидит. Ну, ладно, вы, судя по всему, разумная дама. А сколько женщин на вашем месте, если их не напугать, то и решили бы, а ерунда обойдется. Они к знахаркам бы кинулись. А сколько из окна сразу бы кинулись, никому больше не обращаясь после такого-то первичного осмотра, — подумала Ольга. Но говорить этого она не стала. Возможно, профессор был прав, считая, что ее надо было напугать. И тот врач в поликлинике, возможно, был прав, но ей не хотелось больше об этом думать. Все это не имело к ней отношения. Наконец, можно было не ожидать скорой смерти. Забыть о том ужасе, в котором она жила целый месяц, «Спасибо», — сказала она профессору и, повернувшись к Васильеву, выговорила с особенным чувством. «Игорь Леонидович, спасибо вам». «Мне-то за что?» — пожал он плечами. «Оперировать же я вас не стал». И за это тоже улыбнулась Ольга. «Вы мне вернули веру в человечество. Во всяком случае, в его медицинскую часть. Извините за пафос». «Да ладно», — Васильев тоже улыбнулся. — я же вам говорил, наши представления о жизни постоянно меняются. Это нормально. «Я завтра к вам приеду», — воскликнула Ольга. «За документами, и завтра прямо с утра». Ее все трясло, то ли от нетерпения поскорей бы уехать, поскорее бы прочь из этого тягостного места, то ли просто от того, что отпустила страшное напряжение, в котором она так долго жила, и вместо него охватила ее слабость. Васильев сразу заметил, в каком она состоянии. Этого трудно было не заметить. «Может, побыли бы все-таки до утра?» — спросил он. «Пусть бы кто-нибудь за вами приехал». Какое там... Она бежала с четвертого этажа, не могла дождаться лифта, который полз снизу с черепашьей скорости и через больничный парк бежала бегом. И к стоянке такси у больничной ограды бросилась так, словно ее кто-то преследовал. Ее переполняли слезы, переполняла радость, и ей хотелось только одного — домой. Скорее, домой.